Глава семьдесят В воскресенье после десятичасовой мессы Эйлин вернулась домой, приготовила себе завтрак и некоторое время наслаждалась тишиной, читая газеты. Девушка поймала себя на том, что ей совсем не хочется приступать к работе, которую она принесла из школы. «Еще одну чашку кофе», — сказала она себе, — Потом на часик схожу в спортзал, а уж после этого займусь делом. Даулинг уже вставала из-за стола, когда зазвонил телефон. Номер звонившего не определился. Она ответила. — Я говорю с Эйлин Даулинг? — спросил женский голос. — Да, это я. — Кто это? — элен это Марина Лонг. — Простите, что беспокою вас по домашнему телефону. Я... Не знаю вашего сотового. — Ничего страшного, Марина. Я думала о вас и о вашей дочери. В пятницу она не пришла в школу. У нее все в порядке? — Нет, в смысле да, сейчас все немного лучше, — помолчав, ответила Лонг. — Марина, я слышу по голосу, что вы расстроены. Что произошло? В пятницу Валерия пыталась покончить с собой, «О боже, как она сейчас! Нормально. Я провела с ней в больнице всю пятницу. Ее оставили там на ночь. Утром к ней приходил психиатр. Он разрешил забрать ее домой. Вчера она проспала почти весь день, но сегодня ей вроде стало лучше. Я думаю, она должна побыть дома несколько дней. Марина, об этом не беспокойтесь, я все улажу в школе. Вы... «Не возражайте, если я навещу ее. Я могу прямо сейчас приехать. Обещаю, я долго у нее не задержусь. Я знаю, что вы беспокоитесь за нее, так что, пожалуйста, приезжайте». Бледная, как привидение, Валерия Лонг лежала на диване, обложенная подушками и накрытая одеялом. элен подошла, обняла ее и присела рядом на кресле. «Валерий, мы так переживаем за тебя. Если бы с тобой что-то случилось, это всем нам разбило бы сердце. Я хочу, чтобы ты знала, что мы все очень любим тебя и хотим тебе помочь. Если тебе нужно с кем-то поговорить, я всегда рядом». Девочка посмотрела на нее. «Неужели вы не понимаете? Я не могу вам ничего рассказать!» Она отвернулась и разрыдалась. Даулинг вернулась домой. Переступив порог, она тут же попыталась позвонить Майку, но он оказался недоступен, и Эйлин оставила ему сообщение о попытке самоубийства Валерии. Уилсон был на пробежке у озера Шлегель. Позже он прослушал сообщение Эйлин и поспешил ей перезвонить, но она не взяла трубку. Интуиция подсказывала ему, Что та встреча за завтраком и то, что произошло потом с Керри, были связаны. Время дорого, подумал следователь. Пока идет следствие, двое подозреваемых должны мучиться. Он нашел в интернете адрес Лонгов, Седдл Ривер, других адресов у них не было. Майкл позвал с собой коллегу. Они договорились встретиться позже, когда он все устроит. Двадцать минут спустя Сотвей Уилсона вновь зазвонил. Это была Эйлин Даулинг. «Простите, я пропустила ваш звонок. Оставила телефон дома, пока была в спортивном зале. Эйлин, я все больше беспокоюсь, что смерть Керри могла быть как-то связана с тем завтраком в кафе. Особенно после того, как эта девочка попыталась покончить с собой. Я не хочу ждать ни минуты. Со мной будет детектив-женщина». Она очень опытная и деликатная. Прошу вас, позвоните родителям Валерии и попросите их принять нас сегодня же. Они вам доверяют. Я думаю, будет лучше, если им позвоните вы. Хорошо. Я свяжусь с ними прямо сейчас и перезвоню вам. Эйлин снова связалась с детективом через десять минут. Майк, мне пришлось убеждать их. Они считают, что валерий все еще очень слаба. Они ждут вас в шесть часов, но при условии, что если она расстроится, вы немедленно уйдете. Большое спасибо, Эйлин. За мной ужин. Как насчет сегодня в 7.30? Я приеду сразу после встречи с Валери. Договорились.